Часть вторая. Глава первая. Год спустя. Привет. Илья заглянул на кухню, улыбнулся своей белоснежной улыбкой, а на щеках проступили милые ямочки, которые Лиза любила больше всего на свете. Не эти, конечно, ямочки другие, хотя и к этим уже привыкла. Илья нет-нет да забегает к ней в гости. Привет. Рада тебя видеть. Улыбнулась, водрузив на стол огромный торт, над которым трудилась всю ночь. И с днём рождения. Восемнадцатилетие дата особенная. Угу. И чем же скептически выгнул бровь парень? Ну как, совершеннолетие же? Ты теперь волен делать всё, что угодно. Ну, только не говори своему отцу, что я так сказала. Угу. Вот в нём как раз всё дело. Он меня в армию собирается сдать, ты знала? Лиза, конечно же, не знала. Об Илье они почти никогда не говорят. Он иногда забегает к ним в гости, видеться с Андреем, когда тот остаётся дома. Но это случается крайне редко. Что происходит с мальчиком в остальное время, Лиза не в курсе. Ей бы с Сашкой почаще видеться, но Андрей очень строг и непробиваем. Он почему-то уверен, стоит Лизе выйти из дома, её сразу же поймают. Лиза и сама так думала первое время. Поначалу, примерно первые шесть 7 месяцев, было очень страшно покидать стены полюбившегося убежища. Она даже подстригла свои кудри и перекрасила их в более тёмный тон. А потом поняла, что по улице не рыщут толпы полицейских с её фотороботом. Нет, она бы ни за что не показалась на глаза патрульным, но и сидеть всё время в заперти тоже не выход. Сколько ещё ей прятаться от всего мира? Год, 2, 10. Андрей говорит, что меры предосторожности временные, но Лизе всё чаще, кажется, что она в тюрьме. Не в такое ужасное, как тогда, и тем не менее. Тайком она убегает к Сашке и каждый раз разочаровывает себя и его потому что он ждёт, что в очередной раз она придёт не для того, чтобы навестить его, а забрать из интерната, а она не может. От этого больно. Лиз, Илья заглянул ей в лицо, пощёлкал пальцами. Ты чего зависла? А? Да так, задумалась. Так, значит, в армию. Ну да, вздыхает. А ты не хочешь? Он пожимает плечами, двигает к себе чашку с чаем. Я просто не понимаю, почему папа так поступает. Он же легко мог бы меня отмазать одним звонком всего. Да и я учиться собирался, а папа, видите ли, решил мужика из меня сделать, как будто без армии я не мужик. Лиза весело хмыкнула. Ты, конечно, мужик, ещё какой, но твой папа круче, согласись. Он, наверное, хочет, чтобы ты был как он. Лиза не умела говорить с подростками. Да Илья уже далеко не подросток, молодой мужчина. Вон девчонки вовсю ему написывают. Что ещё ему сказать? А что твоя мама говорит по этому поводу? Тут или я заметно приуныл. Он, кстати, не единственный. Лиза ещё ни разу не встречала бывшую Андрея, но каждый раз, когда та звонила ему, невероятно злилась. Не на бывшую и даже не на Андрея, на себя, за то, что до сих пор не стала ему кем-то, кроме любовницы. С Мариной у них общее прошлое, сын, забота о нём. Эта женщина никогда не уйдёт из его жизни. А Лиза Лиза всего лишь любовница, постельная грелка, удобная и приятная, но не более. Ей плевать, она никогда по пислу поперёк не скажет. Но это грустно, правда, но лучше уж такая мать, чем совсем никакой. Ну ладно, будем есть торт. Давай. Илья придвинулся к столу поближе и потёр ладони друг о дружку. Кстати, а твой брат не придёт? Я с ним до сих пор не знаком. Лиза как-то упомянула брата в разговоре. Но Андрей тут же присёк её попытку тяжёлым взглядом. А вот Илья, похоже, внимательный. Он не может прийти. Выдохнула шумно, отрезая кусок от торта и выкладывая его на тарелку. Он в интернате. Наша мама, она, ох, ей до сих пор трудно это произносить. Она погибла, а Саша живёт в интернате, потому что я не могу его забрать. Как же паршиво звучит. Вот оно что. Мне жаль Лис. Ладонь Ильи накрыла её руку, слегка сжала. Большая ладонь тёплая, как у Андрея. Слушай, а что если мы съездим к нему? Это далеко? Отвезли бы торт, а? Сердце испуганно трепыхнулось и за в ожидании. А может, и правда съездить? Последний раз она была у Сашки две недели назад, когда Андрея не было дома около суток, и она могла незаметно сбежать. Да и сегодня он появится не раньше вечера. А Ты хочешь поехать со мной? Илья отправил кусок торта в рот, угукнул, пережевывая. Ну ладно, тогда ты только папе ничего не говори. Да помню, я помню. Ты же у нас под арестом». Илья не знал всех подробностей, но, кажется, один раз присутствовал при разговоре с Андреем, когда Лиза в очередной раз пыталась отстоять свою свободу. Правда, в следующее мгновение бунт был подавлен, и на том все разошлись. Пока Илья доедал свой торт, Лиза наспех переоделась, слегка подкрасилась и вышла, накидывая шубку. Из плюсов жизни с Андреем теперь она никогда не ходила в обносках и не думала, что будет есть завтра. Плюс, который перевешивает добрую половину минусов. "Ну что, поехали?" Илья поднял на неё взгляд на секунду замер с открытым ртом. «Классно выглядишь". По восхищенному мальчишескому взгляду поняла, что вкусы у них с Андреем тоже похожие. Взяв немного налички, решила купить Саше сладостей. Да и воспитателям нужно немного отстегнуть, якобы за особенное отношение чтобы видеться с братом без всяких разрешений от госорганов. Лизе светится ни к чему. Свои документы она предъявлять не может по понятной причине, а другими пока не обзавелась. В торговом центре зашли в магазин подростковой одежды, прикупили для Сашки пару футболок. Лиза хотела было что-нибудь выбрать и Илье, но тот саркастично хмыкнул и заметил, что ему с 15 лет мать покупает одежду для взрослых мужчин. Габаритами малыш и правда выдался. Папины гены, как никак. Пока копалась на кассе в сумочке, или я докассирши свою карту, чем немного смутил Лизу. Ещё больше её смутила кассирша, когда объявила Лизе, что её молодой человек уже всё оплатил. На выходе из бутика Лиза взглянула на своё отражение в зеркальной витрине напротив, а потом незаметно посмотрела на идущего рядом с ней Илью. Они и правда выглядели как пара. Ну, если смотреть со стороны, и разницы в возрасте не видно». А мы с тобой классно смотримся, подмигнул ей парень, поддерживая под руку, чтобы Лиза не растянулась на свежевым этом глянцевом полу. Не говори глупостей, отмахнулась отворачиваясь и чувствуя, как вспыхнули щеки. В интернат приехали уже ближе к вечеру. Что не упустило упомянуть недовольная воспитательница Сашки. Лиза втихаря сунула ей пару тысяч, и раздражение женщины как рукой сняло. Что ж, Наташенька, идите в сад, а я сейчас позову Сашу, пропела Елейным голосом. Вы только не пугайтесь, он подрался немного, но там ничего серьёзного. Среди мальчишек такое случается. А Лизе вдруг эта женщина стала омерзительной. Интересно, а если бы её сын подрался с кем-нибудь, она бы тоже сказала, что ничего страшного в этом нет. Вообще-то я плачу вам деньги, чтобы Сашку никто не обижал. Не выдержала. Лиза знала, что и Андрей приплачивает директору интерната за хорошее отношение, но об этом напоминать не стала. Не хотелось ссориться с ними. Вообще-то это ваш Саша затеял драку, а мы на это закрыли глаза. Это ли не особое отношение, Наташенька? Поймав на себе удивленный взгляд Ильи, поторопилась распрощаться с воспитательницей. А то наговорит сейчас. Она назвала тебя Наташей. Конечно же, он обратил внимание. Два раза. Да? я не заметила. Наташана представилась ещё во время первого визита. Своё имя называть побоялась, мало ли кто-то мог запомнить ту историю. И если для Сашки Слизы это трагедия, то для других очень удобный повод стрясти деньжат. Люди жестокие и безжалостные, признают лишь язык денег и силы. А у Лизы ни того, ни другого. За ней стоит Андрей, но его вмешивать себе дороже. Сашка вышел в сад, быстро нашёл взглядом Лизу и размашистым шагом направился к ней. Лиза улыбнулась, подавляя в себе желание броситься к нему. Лучше не надо, а то расплачется, как в прошлый раз. Брат остановился в полуметре, окинул Илью враждебным взглядом. А это кто? Хахаль твой? А как же тот мент, с которым ты живёшь? Надо заметить, что характер Саши за этот год заметно изменился, не в лучшую сторону. Привет, Саш. Это Илья, сын моего мужчины. В общем, Стало неудобно, то ли перед Сашкой, то ли перед Ильёй, то ли перед обоями. У Ильи сегодня день рождения, и мы принесли тебе торт. Ну и ещё пару подарков. Илья отказался от своих в твою пользу. Попыталась сгладить первое впечатление, но напряжение всё равно ощущалось. Как ты, Сань? Отлично, ответил хмуро, плюхнулся на скамейку. На правой скуле виднелась небольшая ссадина и слегка припух нос. А раньше Саша никогда не дрался. А ты как? Всё хорошо, наверное, да? Вон в шубе новая пришла. у тебя их на каждый день недели, что ли? Совесть больно сковырнула старую и самую болезненную рану, обдала сердце кислотой. Саш, ну я же стараюсь. Я заберу тебя, правда. Дай мне ещё немного времени. Как же тяжело ему врать. И с каждым разом всё больнее, всё невыносимее. Ой, хера заливать, отмахнулся Сашка. Лиза поморщилась от его сленга. Раньше он так не выражался, но раньше он и не жил в интернате, где дети предоставлены сами себе. Воспитатели не родители. Они отработали зарплату и ушли домой к своим детям их любить и воспитывать. Илья поставил на лавочку рядом с Сашей пакеты с подарками и вкусностями, как-то виновато взглянув. Я Пойду, подожду в машине, а то таксист уедет. Лиза открыла рот, чтобы поблагодарить его, но Сашок вскочил с лавочки, скидывая пакеты на снег. Оба проваливайте и свои сраные подарки себе оставьте. Саш, крикнула ему вслед, но брат прибавил скорости и через пару секунд скрылся за углом старого двухэтажного здания. Зря я приехал с тобой. Он обиделся. Илья присел рядом с потухшей Лизой и приобнял её за плечи. Дело не в тебе, Он думает, что я не хочу его забирать, а я хочу, но не могу. Предательские слёзы всё же скатились по щекам. "Папа, да?" спросил понимающе. Лиза лишь вздохнула. Зазвонил чей-то мобильник, и когда поняла, что это её, закрыла глаза. Андрей. Ей может звонить только он. И не ответить нельзя. Он тогда сразу же примчится домой, они не успеют вернуться за это время. "Алло?" ответила на ходу, придумывая, что соврать. Быстро домой, где бы ты ни была, прозвучало железное, и сердце рухнуло куда-то вниз.